В этот момент Бандер очень много бы отдал за свой верный котелок. Он старался изо всех сил, когда перебегал через станцию и затем, борясь с непослушным карманом своего неопределенного цвета пальто, снова сменял кепи на шляпу. Читателю не стоит пускаться в длинное утомительное путешествие по подземке, что заняло у Бандера следующий час. В конце концов «Зайцы и собаки» название игры Одни участники бегут, бросая за собой бумажки, а другие преследуют их. В надлежащем порядке вышли из Пикадилли и вернулись в исходное положение на довольно удачном для Бантера расстоянии друг от друга. Следующим местом их пребывания оказался Корнер Хаус, где Брайт вошел в лифт. В настоящее время в Корнер Хаусе имеется три огромных этажа, и каждый гигантский этаж имеет два входа. Кроме того, папайс с Брайтом в один и тот же лифт было равносильно вызову брошенному сихийному убийстве. Бандер, словно сбитый с толку кот, увидевший, что его мышь ускользает в щель, стоял и наблюдал за поднимающимся лифтом. Тогда Бандер двинулся к витрине, делая вид, что разглядывает разнообразные торты и конфеты, а сам бросал быстрый взгляд на двери всех лифтов и одновременно на две мраморные лестницы. По прошествии 10 минут он почувствовал, что истинным намерением Брайта было просто выпить чего-нибудь прохладительного. Тогда Бантер направился к ближайшей к нему лестнице и очень быстро подошёл к ней. В это время лифт прошёл вниз, прежде чем Бантер достиг первого этажа. Он был ошарашен страшной мыслью, что именно этот лифт у я с собой Брайта. Неважно, жреби уже брошен. Бантер толчком открыл вращающуюся дверь на первом этаже и начал медленно прогуливаться между заполненных людьми столиков. Смущённый вид клиента, разыскивающего свободное место за столиком в Корн-хаузе, обычное дело. Никто не обращал ни на кого внимания, пока он кружил по огромному залу и всё больше убеждался в том, что Брайта среди присутствующих не было. Он вышел через дальнюю дверь где был осаждён вопросами. Не желает ли он, чтобы его обслужили? Бандр ответил, что просто разыскивает приятеля и стремительно отправился на второй этаж. И этот зал был совершенно близнецом первого. Если не считать того, что вместо мужского оркестра в смокингах, исполняющего моя кан канарейка кружит у него перед глазами, в этом зале был женский оркестр в голубых платьях, который исполнял отрывки из Гандерьеров. Бантер медленно прокладывал себе путь через толпу, пока его сердце внезапно не заколотилось под его плачевного вида синим жилетом из шерсти. Он поймал взглядом так хорошо знакомую ему рыжую голову и согнутые плечи. Брайт находился там. Он сидел за столиком вместе с тремя пожилыми дамами и мирно ел жареную обпирную Бантро в отчаянии смотрелся вокруг. Сначала казалось безнадёжным делом отыскать место где-нибудь поближе к Брайту, но в конце концов он заметил девушку, подкрашивающую губы и поправляющую причёску, явно собираясь уйти. Бантро подобно молнии устремился к этому столику и достиг своей цели свободного стула. Некоторое время он искал глазами официантку, затем, подозвав её, заказал себе чашечку кофе. Счастью Брайт, видимо, не особенно спешился со своей обедвой. Бантер попросил выписать ему сразу счёт, как только ему принесли кофе. Затем спокойно сидел с весьма пригодившейся ему газетой, которую он развернул прямо перед собой. После этой, казалось, нескончаемой задержки Брайт покончил со своим ланчем, посмотрел на часы, попросил счёт и поднялся. Бантер оказался четвёртым после него в очереди к кассе, где оплачивали счета. и успел расплатиться как раз тогда, когда рыжеватая голова уже исчезала внизу, на лестнице. В этот, похоже, удачный момент прибыл лифт. Бантер вскочил в него и пулей вылетел наружу в цокольном этаже, и два двери лифта отворилось. Остерегая, чтобы его не заметил Брайт, он последовал за ним, и после нескольких минут лихорадочного лавирования среди движущихся машин, Бантер ощутился в кинотеатре возле Сенного рынка и задержался. чтобы приобрести билет. Брайт занял место в третьем ряду по 3 и 6 пенсов. Бантер, быстро прошептав служителю кинотеатра, что не успел достать билет поближе к экрану, умудрился сесть в двумя рядами позади Брайта. Теперь он снова мог вздохнуть спокойно. С этого места, где он сидел, было прекрасно видно макушку Брайта, которая вырисовывалась на фоне сравнительной белизны экрана. Не обращая внимания на драму любви и страсти, который сначала переживали из-за размолвки, а потом от неверного толкования чрезвычайно затянувшегося последнего поцелуя, Бантер зафиксировал своё внимание на голове Брайта. И от этого сосредоточения слёзы потекли у него по щекам.